Взглядов своих я не менял. Переменил только шкуру. Наверное, можно закрасить пятна у леопарда, но сколько их не крась, он все равно леопардом останется. Бонни, проснувшаяся от звука голосов на лестнице, сонным голосом, но повелительно сказала «папочка», и Ред шагнул было к ее двери мимо Скарлет Ред, обождите. — Я еще хочу сказать вам что-то.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 Напуганные случившимся, они жались друг к другу в поисках взаимной поддержки, гадая, какие из их темных делишек всплывут на свет в связи с начавшимся расследованием. Они уже не держались с высокомерным пренебрежением. Они были потрясены, растеряны, напуганы. И дамы, посещавшие Скарлетт, повторяли снова и снова, «Ну, кто бы мог подумать, как все это повернется?»